Лево направился к обнесённому частоколом навесу, где он держал своих собак. Лево любил хвалиться, что ни у кого от Гудзонова залива до самой Атабаски не найдётся таких свирепых и упряжных псов. Анри Дюран, живший на 100 миль севернее, оспаривал у него эту славу, откуда и пошло их соперничество. Лево давно мечтал выдрессировать такого боевого пса,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 Это рычание доставляло ему большое удовольствие. Ему нравилось смотреть, как в глазах на это загорается красный коварный огонь, нравилось слышать, как угрожающе щёлкают зубы пса. Он, не жалея дубинки, выбил из него все чувства, кроме злости и свирепости, и превратил собаку в четвероногое подобие самого себя. Он сделал из него настоящего дьявола. Вот почему ле Боттёр дора рассчитывал, что его пёс без труда сделается с прославленным бойцом Дюрана.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 и ты будешь с ней драться и справишься с ней, а уж тогда тебе нипочём будет дворняга Мосье Дюрана. Понял? Нет. Завтра у тебя будет проверка. Глава 16. Пока Траппер разговаривал со своей собакой в 10 милях к западу, Мики крепко спал в логове под большой кучей бурелома, от которой до охотничьей тропы Лебо было не более полумили. На рассвете Лебо вышел из хижины и и, взяв с собой нет, и отправился к своим капканам. И примерно в тот же час Микки выбрался из-под поваленных стволов, полный непонятного беспокойства. Всю ночь ему снились первые недели, которые он провел в лесах, пусть того, как потерял хозяина. Те дни, когда он был неразлучен с Неевой. Эти сны нагнали на него тоску, и, глядя, как ночной сумрак медленно тает под лучами зари, Микки тихонько поскуливал, точно ему хотелось пожаловаться на свое одиночество. Если бы Лебом мог увидеть этого проклятого пса в ту минуту, когда его озарил свет негреющего солнца, он, пожалуй, утратил бы веру в победу Нетте. Ведь Микки, хотя ему от роду было только 11 месяцев, успел вырасти в настоящего гиганта. Он весил 60 фунтов, но из этих 60 фунтов на бесполезный жир не приходилось ничего. Его тело было поджарым и ускулистым, как у волка.